Глава 49. Если чего-то очень хочется, то почему бы и не сделать? Тем более, когда ты сама себе начальница и неотложных дел нет. Поэтому с утра пораньше я выехала в сторону Даксворта. К сожалению, впервые без пирожков. Запасы нормальной муки подходят к концу, и до приезда Стюарта приходится обходиться темно-серыми грубыми лепешками, состоящими наполовину из отрубей, кукурузы и различных семян. «Хорошо, что хоть такое имеется, а то есть жирную пищу совсем без хлеба не очень приятно». Уже привычно меня встретил у входа в замок Джек. Вежливо поприветствовав от имени хозяина, он поинтересовался. «Леди Джейн, как понимаю, в лагерь вы сегодня не поедете. С чего ты взял? Нет корзины с пирогами. Вы их всегда привозите, если к детям собираетесь». Мука закончилась, нехотя призналась я но к детишкам обязательно съезжу я понял вас вежливо кивнул он не став комментировать незавидное положение гроулис но как только мы пришли в комнату к эвану джек сразу выдал мой маленький секрет блин зря я ему рассказала теперь дакс решит что мы там все голодаем и предложит гуманитарную помощь я его успела хорошо изучить поэтому не сомневаюсь что именно так и поступит «Вроде ничего зазорного в этом нет, но так не хочется ощущать себя нищенкой-поберушкой. Предчувствия меня не обманули». «Сколько мешков муки вам надо?» – не раздумывая спросил он. «Нисколько, Эван. Все не так плохо, как вы себе представили. Просто приходится немного экономить до приезда моего управляющего из столицы. Еще несколько дней, и у меня будет все необходимое». «Как скажете», – не стал спорить он. Но дети привыкли, что вы являетесь к ним не с пустыми руками. Поэтому, Джек, передай повару, чтобы собрал сладкие гостинцы для Леди Гроу. Немедленно. Будет исполнено, господин. Моментально отреагировал управляющий и скрылся. Спасибо, поблагодарила я. Вы сказали, что для меня. А почему сами не хотите открыто принять участие? Потому что для мальчиков я должен быть суров. Даю необходимое но не балу их, чтобы не приняли доброту за слабость. К сожалению, именно так их воспитали в трущобах. Другое дело вы, Джейн. Я много повидал крысенышей, но именно эти становятся настоящими людьми намного быстрее остальных. В этом, без сомнения, ваша заслуга. Суровые воины не могут дать детям то, что дает женское тепло. А они именно дети, хотя и искалеченные тяжелой жизнью и негодяями. Знаете как они вас называют между собой? Леди-мама. Им не хватало любви и сочувствия до встречи с вами. Кажется, Эван, вы немного приукрашиваете. Я у них появлялась всего несколько раз и ненадолго, поэтому не вижу причин, чтобы меня стали называть мамой. Вы не понимаете. У многих детей раньше не было и таких коротких встреч с добром, так что даже редкие свидания с вами оставляют в их душах след. Быть может... Не стала спорить я. «Как они? Немного отошли от моей страшной сказки. Два дня было сложно, но потом ребята успокоились. Зато теперь никого уговаривать не надо умываться, а в их доме чистота, которой и хорошая хозяйка позавидует. Так что сказочка ваша пошла впрок. И вы, наверное, новую им привезли? Конечно. Но начало тоже немного страшное. Рассказывайте, Джейн. Долго меня упрашивать не пришлось». Вольная интерпретация рассказа Носова «Живая шляпа» вначале заставила недовольно морщиться лорда Дакса, но в конце, когда убегающие от страшной ожившей шляпы дети увидели котенка, выползающего из-под нее, он расхохотался. «Котенок, Джейн! Это был котенок! Я уже сам поверил, что злые духи хотели сожрать детей! Вот так поворот! И чему учит эта ваша история?» «А что думает по этому поводу взрослый мальчик?» С легкой иронией в голосе спросила я. «Давайте проверим на вас, прежде чем нести историю детям». Не все, чего боишься, представляет опасность. В любой ситуации нужно сначала подумать, а не сразу паниковать. Для будущих воинов сказка полезная и... Я дам вам с собой двух котят. Подарите их мелюзге после рассказанной сказки – Пусть они будут напоминанием, что страхи иногда бывают вот из-за такой милой причины. Заодно мальчишки научатся заботиться не только о себе, но и о других. Отличная идея, Эван. я даже знаю, как обыграть этот подарок. Как? Опять насторожился он. Мне нужна большая шляпа. Я понял вашу задумку, Джейн. Проклинаю свою ногу, из-за которой не смогу посмотреть на это представление. Вернетесь из лагеря, Обязательно поведайте обо всем в красках, как вы это умеете». «Непременно», – улыбнулась я, – «но заеду ненадолго. Ногу вашу уже проведала, осталось детей навестить, и можно возвращаться домой. Не останетесь на ночевку?» «Извините, но нет». «Жаль, что ж, тогда я не смею задерживать. Чем быстрее вы уедете, тем быстрее вернетесь с интересной историей». Вместе с моим бессменным сопровождающим ручьем Мы приехали в лагерь наемников. Дети встретили меня доброжелательными робкими улыбками. Раздача гостинцев впервые прошла спокойно, без отталкивания друг друга локтями. Несколько мальчишек даже неуклюже поблагодарили за них. Это прогресс. Как и ожидалось, сказка вначале вызвала у ребятни испуг, а потом сильный смех. Мальчишки долго веселились, подначивая друг друга и выясняя, Кто из них больше струсил? Затем мы стали разбирать смысл сказки. Уже бывшие крысеныши сами пришли к нужному выводу. Подобное радует. Не слышу больше стандартных предложений прирезать или выставить за дверь провинившегося котенка. Как только учебный процесс подошел к концу, я приказала всем отвернуться и не подглядывать. Довольный ручей тут же принес шляпу и запихнул под нее котят. После этого замер, облокотившись на стену и с интересом ожидая представления. «Повернитесь», — приказала я. Глядя на движущуюся по полу шляпу, ребятишки вначале слегка взбледнули, но быстро вспомнили сказочку и толпой кинулись смотреть, что там под шляпой. Достав двух котят, с удовольствием стали тискать их, чуть ли не вырывая друг у друга. «Осторожно, а то задушите», — строгим голосом сказала им. «Нравятся?» Да, чуть ли не хором воскликнули дети. Могу их вам оставить, только кормить самим придется. Готовы делиться едой с котятами, а то ведь с голоду умрут, так как маленькие еще пищу добывать. Минутное замешательство. Такого поворота никто не ожидал. Делиться едой с кем-то было не в их правилах, выработанных за время голодного беспризорничества. Я буду, тихо произнес один малец. И я, и я после его согласия. Стали раздаваться голоса остальных Отлично, уговорили Мне пора, ну а вам теперь Есть чем заняться и без меня Леди-мама Джейн Неожиданно спросил самый маленький Из мальчишек А ты когда еще приедешь? Когда? Подойдя к нему и погладив кудрявую головушку Стала объяснять я Сама не знаю Но если хотите, то обязательно еще приеду Хотим, хотим Многоголосием ответили ребята «Значит, приеду. Но я живу далеко, и у меня очень много дел. Как только будет свободная минутка, то обязательно навещу. Вы мне очень понравились, поэтому и пирожков напеку, и новые сказки привезу». «А зачем тебе мы? В чем твоя выгода?» – спросил пацан, над которым в будущем собирался взять опеку ручей. «А зачем вам котята? От них тоже никакой выгоды?» «Ну...» – видишь, задумался. «А ответ прост». Хорошие люди стараются помочь другим, даже когда нет никакой выгоды. Оказывается, приятно не только брать или отнимать, но и делиться. Как с котятами, только еще лучше. И я сегодня убедилась, что вы все тоже очень хорошие. Горжусь, что у меня есть такие друзья. Еще не уехала, а уже соскучилась по вам. Обещаю, что позову всех к себе в гости. У меня маленький замок, зато есть большое озеро. Нас не выпустят. Если будете прилежно учиться, то, думаю, лорд Дакс разрешит. Он хоть и суровый, но справедливый и совсем не злой. Ладно, будем. Ты только про нас не забудь. Обняв недоверчивого парнишку, я тепло улыбнулась остальным и вышла из комнаты. Краем глаза заметила, что ребятня тут же обступила котят. Эван с интересом выслушал рассказ о моих похождениях. А вы действительно хотите Позвать их к себе, поинтересовался он, когда я замолчала. Если разрешите. Не понимаю, зачем вам это надо? Для них шедские горы до сих пор остаются чужими. Словно кроме скал, воинов и вашего замка в них ничего нет. Пусть мальчики на пару дней окунутся в иную жизнь, познакомятся с простыми людьми, которые окружат их заботой, прочувствуют, насколько разной может быть и их новая родина. Поверьте, что на идущем в Гроулис хорошо было устроить подобное до зимы. Джейн, вы очень коварная. Иногда в разговорах с вами чувствую себя Канратом, которого облапошивают с деньгами. Уже практически договорились с детьми за моей спиной. Теперь, если не соглашусь с вашим предложением, то буду не очень хорошо выглядеть в их глазах. Но вы же не Канрат. Вы намного умнее, благороднее и даже красивее. Давно мне так откровенно не льстили, и на меня подобное не действует. Даже не старайтесь, но ведь отпустите. Отпущу, немного подумав, согласился он. На одну ночевку, на две, одной мало. Необходимо, чтобы освоились в незнакомом месте, но не больше. Ваша великодушие не знает границ, спасибо. Прекратите меня хвалить. Вы добиваетесь, чтобы покраснел от смущения? Вы уже покраснели? Вот демоны. «А у меня есть новость про Грасса Планша!» Резко сменил он тему. «Уже? Так быстро?» Все оказалось проще. Грас совсем недавно сам отправился к горным духам. Моим людям ничего не пришлось для этого делать. Подавился на очередной попойке куском мяса и задохнулся. Новость еще не облетела всех лордов, поэтому, если кому-то из них важна эта информация, то можете донести». Кровная месть закончилась, не начавшись. Ох, с облегчением выдохнула я. Как гора с плеч. Спасибо, Эван. Боюсь, что одними словами благодарности вы не обойдетесь. Я требую от вас ответной услуги. Какой? Повар приготовил обед, и мне с ним не справиться. Необходим союзник, вернее, союзница для этой суровой битвы против запеченного гуся, филе-барашка и прочих коварных врагов. «Признаться, я сейчас такая голодная, что готова уничтожить это войско и без вашего участия», — рассмеялась я. «Нет, одной вам нельзя сталкиваться с подобной опасностью без серьезной поддержки. Я тоже проголодался». Обед действительно оказался выше всяких похвал. «Жаль, что недолгим. Мне нужно успеть до темна вернуться домой». Выйдя во двор замка, я увидела не только готовую к дороге охрану, но еще и повозку, на которой возвышалось нечто массивное, закрытое наглухо большим тканевым полотном. Что это? Клавироль, пояснил Дакс. Мне он не нужен, только место занимает и вызывает раздражение своей никчемностью. Хочу отдать его вам. Сможете играть – играйте. Ну а если нет, то смело пускайте на дрова. У меня самого рука не поднимается, как начиная вспоминать, сколько он стоил. Эван, это слишком дорогой подарок. Не отказывайтесь. Или действительно сожгу его. Не люблю бесполезных вещей в своем доме. К тому же мне больно на него смотреть. Все время представляю Юну за ним. Пусть клавероль лучше будет у вас. Осуществите мечту моей жены и извлеките из него красивые звуки. Уверен, что Юна была бы рада этому. Хорошо, согласилась я. Обещать не могу, но постараюсь привести инструмент в порядок. Спасибо, Джейн. Хорошей вам дороги и, надеюсь, до скорой встречи.